17 ноября. Окончание Чангарско-Перекопской операции и, соответственно, Гражданской войны. В 1920 году. Без гражданства. Гражданской войны в России не было и вряд ли будет. То, что у нас происходило с 1917 по 1920, а по другим трактовкам и по 1922 год, называется иначе. Недавно у меня была на эту тему долгая дискуссия с одним профессиональным историком. Собственно, этот текст и есть попытка расширенного ответа, договора о терминах, потому что единой даты начала гражданской войны в российской историографии нет». Кто-то отчитывает ее от 1916 года, когда впервые начали убивать офицеров и пропагандистов на фронтах, а кто-то от второй половины 1918 года, когда организационно оформилось добровольческое движение и одновременно возникла боеспособная Красная Армия. Надо бы, наконец, определить, что это такое, потому что происходившее в России после революции никак не может претендовать на это гордое название. У нас была смута, потому что гражданская война – это идейная схватка одной половины общества с другой, а в нашем печальном случае это была драка всех со всеми. Совершенно другая история. Определений гражданской войны много. Война между политическими силами одного государства, охватывающая значительную часть населения. Организованная вооруженная борьба за государственную власть между классами и социальными группами внутри страны высшая и наиболее действенная форма классовой борьбы. Применительно к послереволюционным событиям в России существует специальное определение «вооруженная борьба между социальными группами во главе с большевиками, пришедшими к власти в октябре 1917 года, и их противниками». Энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до наших дней». Последнее предельно расплывчато – Что это за таинственные социальные группы во главе с большевиками? Большевики были не социальной группой, а сравнительно малочисленной радикальной партией, чрезвычайно пестрой в социальном, национальном и профессиональном отношении. Их противники еще более размытая категория, все это напоминает стихотворение Валерия Попова о Нахимовце. Он стоял, он молчал у реки, а на клеше его с двух боков синеватые лезли жуки. И враги синеватых жуков. Полноценная история гражданской войны не написана, потому что дело это чрезвычайно путанное. Проблема в том, что пресловутые социальные группы, боровшиеся против большевизма, не были едины и постоянно воевали друг с другом. Объединяла их только ненависть к Ленину и его присным. Сами большевики постоянно меняли союзников. Идеологические установки большевиков, эсеров, белых, махновцев и каких-нибудь «зеленых» были расплывчаты. Представления о будущем противоречивы, а уж что крестьянская масса знала о Ленине, довольно точно описал Маяковский, что есть, говорят, какие-то «большаки». Братья Васильевы в Чапаеве, конечно, нафантазировали диалог про большевиков или коммунистов, однако сам Фурманов, описывая романтика, анархистские взгляды Чапая и его команды, не питал никаких иллюзий насчет коммунистической идейности этой славной гвардии. Рубились они значительно лучше, чем теоретизировали, а крестьянская утопия большинству из них рисовалась по-платоновски. «Солнце не заходит, земля родит сама». Вера в то, что после отмены эксплуатации изменится не только социальный строй, но даже погода, отражена почти во всех свидетельствах о тогдашних умонастроениях – и крестьянских, и пролетарских, и даже интеллигентских. Врут, что Россия – страна антиутопий – она одна из самых утопических мечтательных стран мира. После каждой революции все убеждены, что уж теперь-то все устроится и заколосится без всяких наших усилий. Вспомните, сколько было надежд после 1991 года. Какая святая наивность, какая вера в то, что теперь-то мир нас принят в распростертые объятия и будет кормить вечно. После революции всегда становится хуже. Но этого закона в России еще не усвоили. Гражданская война, или то, что мы ею называем, как раз и есть реакция народа на это горькое разочарование. Как это? Весь мир разрушен до основания, а солнце по-прежнему заходит. Ах ты! И пошло взаимное истребление без принципов и правил, на кого Бог пошлет, в полном соответствии с точным анекдотом. Конец 70-х, очередь за маслом. Масло кончилось. Один мужик бьет другого в рожу. За что, Вася? А что делать, Петя? У Бабеля, Булгакова, да и Алексея Толстого показана главная особенность русской гражданской войны. О ее классовой природе надо забыть с самого начала. Трещина проходит через семью. Вспомним письмо Бабеля с одинаково тупыми и страшными лицами всей семьи Курдюковых, кроме матери, с ее застенчивыми и светлыми чертами. Курдюковы истребляли друг друга. Вот и вся гражданская война. Вспомним раскол интеллигенции, непрерывные склоки и перегруппировки в самом белом движении, дворян, вставших на сторону революции, и пролетариев, ненавидевших большевизм. Гражданская война в Ленинской России не имела ни классовой, ни национальной, ни религиозной природы. Даже в церкви у большевиков нашлись союзники-обновленцы. Это не была даже война одной территории против другой, как, скажем, в Штатах, где поныне актуально деление «Север-Юг». Вдобавок... То, что в конце концов получилось у большевиков, по факту очень мало отличалось от того, что мечталось их противникам. На смену военному коммунизму пришел НЭП, на смену интернационализму – кондовейший национализм, на смену футуризму – ползучий реализм. Жизнь пролетариев ничуть не улучшилась, крестьянство и вовсе с голоду мерло». Не зря сменовеховцы, устряловцы, евразийцы В массе своей бывшие активные белогвардейцы Вроде Ефрона и Радзевича Кинулись признавать советскую власть Красная империя или белая, какая разница Важно, что родная, узнаваемая в каждой черте Вот почему почти вся уцелевшая литература Второй половины двадцатых О массовом, грозном, страстном разочаровании Героев гражданской Вор Леонова «Гадюка» и «Голубые города» Толстого, «У» и «Кремль» Иванова. «За что боролись?» — главный лозунг момента. До осознания, что боролись ни за что, тогда еще не дошли. Хотя писал же любимейший мой прозаик Андрей Соболь в 1922 году. Застрелился в Москве четыре года спустя. «Второй год жизни города Красноселимска». Сотни лет знает за собой городок Царево-Селимск». Но красный ударил по царскому затылку и застрелили на козьей горке в участке на стенке четырехугольное белесоватое пятно вместо портрета с короной и державой и на тех же гнилых обоях с мужчинами воспоминаниями, но на другой соседней стене новый портрет гарнизонный начальник на Кубани: в его дому районный комитет из Бориса Глебской обители раку с мощами увезли в вагоне с надписью Рыба Петербургской футурист в фуфайке с вырезом открыл студию поэтики, а снег все падает и падает. Это из рассказа с хорошим названием «Паноптикум». В Штатах после Гражданской войны 1861-1865 годов искоренилось рабство. В Испании после Гражданской войны 1936-1939 годов потерпели поражение коммунисты. В России после Гражданской войны продолжалась Гражданская война, которая то тлеет, когда твердеет, по слову Исей, на закон, то выходит на поверхность под любым предлогом. В отличие от большинства друзей, я чрезвычайно высоко оцениваю Тихий Дон и никогда не сомневаюсь в том, что написал его один человек, наивный, свежий, малообразованный, жестокий и сверходаренный». Лучшую картину гражданской, когда свои убивают своих, мужья жен, отцы сыновей, братья братьев, оставил именно Шолохов, показавший, что никаких сдерживающих центров, тормозов, идей у казачества нет. Герой, ничуть не меняясь, без конца перебегает от красных к белым, и все остальные заняты тем же самым. Все это происходит на фоне столь же иррациональных метаний от жены к любовнице и обратно. Именно Шолохов однажды в ответ на вопрос сына, когда, по его мнению, окончательно завершилась гражданская, ответил хмуро, «Она, может, и вовсе не кончилась».